Швейку не везёт. Случай с 208 ротой даже в царской России был необычайным и неслыханным. Полковник Головатинка за ней вовсе не приехал, и плена его больше никогда уже не видели. Ну и под военный полевой суд они не попали, как грозил генерал. Генерал боялся, чтобы то, как он собрался в поход с целой бригады против роты пленных, не получило огласки, и решил иначе. Сам Денисенен сообщил, что указанные пленные бежали с фронта, что он их переловил и под конвоем солдат отправляет к этапному начальству в Гомеле. Там едва они вылезли из поезда, опять началась старая история. Никто ничего не знал о том, для чего они сюда посланы, никто ими не интересовался и никто о них не заботился. Солдаты привели их в большие землянки-бараки, крыши которых начинались сейчас же от земли. Передали фельдфеблю для зачисления надовольствия, и слово фельдфебеля хорошо заключило всю процедуру, которой так боялись пленные. Бараки, землянки были только наполовину заняты пленными, относившимися презрительно к новым гостям. Шмиек, оставаясь верен принципу, что человек прежде всего должен познакомиться с обстановкой, немедленно направился к старым обитателям землянки для беседы. "Брацы, откуда вы?" спросил он их своим приятным голосом. Омери ничего не слыхать. В бога, в мать, в сердце, заговорили они сразу. Но этот швек ответил, что это его вовсе не интересует, и что вежливость с их стороны требует точного ответа на поставленные им вопросы. Тогда один из сидевших на верхних нарах плюнул на него и сказал ему по-черске: "Ты австрийский раб, у тебя на шапке ещё до сих пор вензель Франца Иосифа. Ты к нам не лезь. Мы с тобой, собакой, разговаривать не хотим. И держись вообще подальше, а то мы тебя разрисуем". "Да вот хоть что-нибудь договоришь, это хорошо", сказал Швек. "Так надо всегда делать, сразу видно, что за человек". И не обращая внимания на плевок и сопровождающее его слово осёл, он полез на нары. Среди пленных были босницы. Когда они увидели, что намерения у Швейка хорошие и что он не собирается ничего их стеноть, то вступили с ним в разговор. Они тоже были на работе, но теперь вступили в так называемую сербскую дружину при русской армии, и ожидали, когда их отправят на фронт. Ну что ты ходишь? Куда ты всё-таки лезешь, австрийская собака? Я братцы люблю поговорить со своими земляками, искренне сказал Швейк. Я думаю, что я мог бы найти между вами знакомого. Нет ли среди вас кого из Праги с Жыжкова? И все ответили: "Нет, жаль". И он замолчал. "А теперь выметайся", сказал один из них. "Ты не подходишь к нашему обществу. Приходи, когда у тебя разъяснится в затылке, или лучше посчитай свои зубы". Ты метим своим счётанием, напоминаешь, проговорил добродушный Швейк. Одного фельдфебеля Буска из шестой роты тот тоже всё время орал на ребят: "У тебя сосчитано? Чёрт возьми, сосчитай свои рёбра, а не то я их тебе сосчитаю". Не был ли ты, братец, с фельдфебелем в австрийской армии? В ответ на это его сбросили с нар. И тот, с которым он разговаривал, сказал грозно: "Ты между нами не показывайся, мы интеллигенты". Посмотри, когда мы приедем в Прагу, то таким, как ты, медали раздавать не будем. Когда Швейк возвратился к товарищам, то результаты своего обследования он изложил так: "Есть там босницы, с которыми я разговаривал, и чехи, с которыми я никак договориться не мог".